Глава 7. Крутой и мертвый. Приехали. Окраина Мальме, где мы очутились, живо напомнила о родном отечестве. Обшарпанные дома, мусор на тротуарах, общая заплёванность... Показалось даже, что кто-то неподалеку изящно выразился на родном и великом. А может, и не показалось? Ничего себе! Именно так, Сансей. Раньше, говорят, был вполне приличный район, а сейчас здесь живут в основном иммигранты. Арабы, негры, сори, афроскандинавы. Албанцы, наши бывшие. Тут он не мат послышался. «Вон тот дом», — указал он на пятиэтажку, метров пятидесяти. «Второй подъезд, третий этаж, квартира, 7 б. Затем просунул руку в бардачок и извлек оттуда складную дубинку. «Пошли?» рации есть. Целых две?» «Тогда давай одну. Я схожу сам, а ты побудь в машине. А то еще угонят, чего доброго». «Здесь это запросто». Он протянул мне ключи и прямоугольную пластмассовую коробку. «Не спишь?» — кладя рацию в карман куртки, — сказал я. «Смотришь по сторонам, если что, даешь знать. Сенсей!» «Что?» «Возьмите!» — передал он мне Дубинку. «Не помешает!» «А ты как «У меня есть монтировка!» Две потертые личности на скамеечка перед подъездом лакировали пивком что-то более крепкое. Третий дремал, сидя. Когда я проходил мимо, никто даже и не посмотрел вслед. Больно я им был нужен. Сжав в кулаке дубинку, я шагнул в подъезд, поднялся по заплеванным ступенькам на этаж и, надев перчатки, открыл дверь. Остановился в прихожей и замер, прислушиваясь и принюхиваясь. Потом запер за собой дверь, И приступил к работе. Константин выбросил Окуров в окно и завел мотор. — Как успехи? — Никак. — Сколько ты снял квартир под ту операцию? — Три. — Встречался с тем опером. Пару раз всего. — Впечатление? — Ник — серьезный мужик. Я даже сначала подумал, что из наших. Ну, в смысле, из притворщиков. — Поясни. — Правдоподобен в образе. Такой, знаете ли, ботаник. Маленький, пухлый и боится всех. Кто выше ростом? — Боится, говоришь? — Не то слово. На него пару раз напарник рыкнул, так он едва не обделался. — Напарник? — Тим, такой амбал, лет 25. пяти. Здоровый, ростом под потолок и наглый, как менты на трех вокзалах. — Понятно. Начало темнеть. Я покинул третью по счету квартиру, остановился возле машины и закурил. Константин вышел из автомобиля и встал рядом. — Куда теперь? — Тут, недалеко. Я поднес рукав к носу и принюхался. — Сейчас докурю и поедем. — Куда? — К говорят, приносит удачу. — А может, ну ее? Жрать хочется, спасу нету. — Жрать, говоришь? Я опять понюхал на этот раз отворот курки. — Да это мы всегда успеем, но сначала русалочка. Маленькая бронзовая фигурка на камушке, лицом к морю и позеленевшая от времени спиной к суше. Мы встали рядом и замерли на ветру в молчании Потекли минуты, но, может, все-таки поедем, не выдержав зоную Костя. Ну, холодно здесь, и опять же... — Давно пора. Не знаю, что ты здесь забыл, — сварливо ответил я, принюхался к себе еще разок и довольно хмыкнул. — Ну, показывай, где вас тут селедкой кормят. Шучу. Едем в паста-баста. Ура! А вот теперь хоть на край света. Сытый и повеселевший Константин повернул ключ зажигания и утопил кнопку прикуривателя. — На край в следующий раз отвези-ка меня в комфорт. — Хорошая гостиница, — одобрил он. — Никакого видеонаблюдения в номерах и на этажах. Два запасных выхода и всего один детектив. — Правильно рассуждаешь. Ваша школа. — Помнишь, ты говорил о Тиме? — Ну, о том Амбале. Да, а что? — А что у него с правым ухом? — Смята. — ответил он и тут же встрепенулся. — А вы что, его встретили? — Не так давно. — Он до сих пор там? — Ага. — Что делать? — А, ничего особенного. Лежит в целлофане в стеклянном шкафу и разлагается. Воняет страшно. — Ты думаешь, я просто так у моря на ветру торчал? Одежду проветривал? Официант переставил с подноса на стол в номере Большой чайник, чашку из тонкого фарфора и сахарницу. Мягко, но требовательно посмотрел на меня. Получив 50 крон на чай, улыбнулся и со словами «Так, годнат!» вышел. А я налил в чашку чай, добавил по вкусу сахар и ром из мини-бара. Отхлебнул и зажмурился от удовольствия. Достал из прикроватой тумбочки несколько листов бумаги и ручку, Присел за стол и приступил к тому, что у меня всегда не очень здорово получалось, то есть начал размышлять, попутно рисуя всяческую ерунду на бумаге. Крестики, квадратики, ромбики — именно так мне всегда лучше думается. Я разделил ромб пополам, потом на четыре части и принеса неторопливо закрашивать каждую из них. Итак... Попробуем по возможности восстановить события, основываясь на тех немногих фактах, что имеем. После смерти Нефедова этот Ник каким-то образом умудрился угодить под колпак. Сорвался и снова попал в сети, причем без изделия. Значит, понимал, что его задержание только дело времени. Почему, черт побери? Остается только гадать. Восемь часов... Целых восемь часов он был в недосягаемости контрразведки. Но что же он все это время делал? Оставлял послание для того, кто придет следом. Ровно три, по одному в каждом из пустых квартир, свернутый в четверо билет в музей сопротивления подножкой стола на квартире в Мальме, распечатанную на принтере фотографию полувековой давности во второй, и труп напарника в третьей. Этот, как его назвал Константин, «ботаник» просто-напросто сломал амбалу шею. Зазвонил телефон, я поднял трубку. «Жа, надо поговорить», — строго произнес Денис. «Завтра» — отрезал я и положил трубку. Телефон снова затрезвонил, пришлось его выключить. «Так, на чем мы остановились?» «Ни на чем, просто остановились». В дверь забарабанили. Тяжело вздохнув, пошел открывать. — Как это понимать? — вздравил Денис, врываясь в номер. — Что понимать? — Ваше поведение. — Ну, как хочешь, так и понимай. Усевшись на стул посреди комнаты, я закурил и приготовился к продолжению семейной сцены. — Где вы были? — Работал. — Чем занимались? — Повторяю, для слишком накачанных. «Работал, выполнял поставленные передо мной задачи». «Почему не взяли меня с собой?» «А нафиг ты мне там был нужен?» — ответил я. «В лучших традициях жмеринки, то есть вопросом на вопрос». «Товарищ, кто-то уж слишком раздухарился, пора его остудить. А перед этим стоит еще чуток распалить». «Так дело не пойдет». Он остановился прямо передо мной и глянул очень сурово. «Мы, если вы не забыли, напарники и...» «Ты, Дэн, всего-навсего мой охранник. Вот и начнешь охранять, когда надо будет. А пока твои бицепсы без надобности». «В этом деле, — нахмурился он, — у меня личный интерес. Пропал мой друг. Я должен его найти». Фотография друга есть. Хамским тоном поинтересовался я. Пришло время еще немного раскачать ситуацию. К завтрашнему дню достану. Отлично. Вот завтра возьмем фото и пойдем по городу. Будем показывать прохожим. Глядишь, кто и узнает. Договорить не удалось, потому что Денис врезал мне ногой в грудь. Но, если честно, я ожидал чего-то в этом роде поэтому откинулся назад на стуле, смягчая удар. Грохнулся вместе с ним на пол и, перекатившись через плечо, затих. Юноша подскочил ко мне и несколько раз пнул ногой под ребра. Но не то чтобы очень сильно, все-таки на ногах у него были кеды, а не горные ботинки. Но все равно достаточно видно для самолюбия. Поиграв в футбол... Схватил меня обеими руками за горло и поднял на ноги. Ой! пропищал я, немедленно прекрати! Слушай сюда! прорычал он. Внимательно слушай! И, приподняв меня вверх, приложила в стену. Я принимаю на себя командование группой. Как это? прохрипел я. Из гостиницы без меня, ни ногой. Ты понял? Серепо глянул он на меня, И еще раз треснул но ее стену. Действовать только с моего разрешения. Понял? Спрашиваю. Понял? Как не понять? Я примирительно развел руки в стороны и тот же нанес резкий удар одновременно ими обоими. Не такой, кстати, и сложный. Наносится ребрами ладоней по бокам противника. Вся хитрость заключается в том, чтобы попасть в строго определенные места на теле. Ударишь чуть выше, сломаешь ребра, чуть ниже, противник просто хрюкнет и спросит удивленно, ⁇ Ты че? Я попал куда надо. Но и несостоявшийся шеф, подобно осеннему листу, плавно печально опустился на ковер, так и не успев стереть с личика грозное выражение. очень хотелось выставить... На встречу этому личику коленку, но я уговорил себя этого не делать. Я успел попить чайку и выкурить сигарету, когда он пришел в себя, охнул и скрючился от боли. — Мне надоело валяться, — поинтересовался я. Он с видимым трудом встал на четвереньки и попытался подняться. — Не получилось? — Вставай, — говорю, — не на пляже. — У-у-у-у... Он, наконец, выпрямился, добрел до кресла и рухнул в него. Наклемался? — Я это запомню, — не без труда выговорил он. — Буду рад. В следующий раз, если посмеешь поднять хвост, покалечу. — Ответишь? — Сорри? — Ответите. Знал бы он, какую разъяснительную работу провели с его дружком. — Да без проблем, — успокоил я его. Ладно, проехали. На первый раз прощаю. Кстати, а чего то ты приперся на ночь, глядя? Хороший вопрос. Аж самому понравилось. Получить задание. так бы сразу и сказал. Я достал из кармана куртки фотографию и положил на стол перед собой. Иди сюда, командир хренов. Он подошел и встал передо мной, держась за бока. Вот этого человека... Завтра и послезавтра надо плотно пропасти. — Кто это? — Неважно. Значит, подхватишь его с утра и весь день будешь за ним гулять. Вечером доложишь о результатах. — В том ПТУ для слабоумных, что ты заканчивал. Нарушку преподавали? — Преподавали, — буркнул он. — Вот отлично. Домашний адрес на обороте. Начало работы в 7.30. — Я махнул рукой. «Свободен!» Запер за ним дверь, повернул вправо-влево голову и осторожно помассировал шею. «Здоровый черт! К таким мускулам еще бы мозгов чуток! Цены бы парню не было!» «Да, впрочем, черт с ним, с этим бешеным качком! Обидно другое! Есть у меня такая старая примета!» Если в самом начале командировки получаю звезд дюлей, пусть даже слегка, бить будут потом на всем ее протяжении, иногда очень даже больно. Да, и еще, когда этот облом первый раз погладил стену моим хилым тельцем, я вдруг вспомнил, что кое-что в своих рассуждениях упустил. Тот оперник оставил мне не три сообщения. А целых четыре.